Ульф же казался рядом с ним карликом-цвиргом, в битых доспехах, со слипшейся в колтуны грязной бородой. Не было в нем ни доблести, ни силы. Маленький человек с лицом серым от пыли и усталости, в одежде испятнанной кровью. Но Гудрун любила его. «Если он умрет, я убью себя», — подумала она. «Нет, не если, а когда».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 Не в подмышечный вырез, а на уровень телезенки. Удар совсем не опасный, ведь Нарек двигается быстро, причем тоже разворачиваясь. Так что мой проносной выпад неминуемо скользнет по железу панциря и уйдет за спину, а Нарек, продолжая разворот, догонит меня. И все. Счета у меня больше нет, и прикрыться нечем. Я уже ощущал, как разогнанная умелой рукой сталь прикасается к моей шее —